Акелла. Эпиграф. «Продай последний котелок, но возьми хорошую жену». Японская пословица. Он возвращался домой после тренировки. Сегодня почему-то чувствовалась моральная опустошенность, усталость, навалившаяся на плечи и пригибавшая его к земле. Уже давно Акелла не пребывал в подобном состоянии, и это раздражало. Акелла. Умение контролировать свои эмоции всегда было сильной стороной, он не позволял себе раскисать или предаваться унынию, но в последние несколько недель ему никак не удавалось держать себя в руках. Акела раздражался по любому ничтожному поводу, с трудом подавлял вспышки гнева. Бедная Аля сновала по квартире, как мышка, стараясь не попадаться мужу на глаза, но водила Соню в детскую и сидела там с ней, хотя в разговорах с домашними Акела все-таки старался сдерживаться. Бросив сумку в угол, он убрал в шкаф куртку и прошёл сразу в спортзал, задвинул за собой роликовую дверь и плашмя упал на маты, уставился в потолок. «Где и когда я совершил ошибку?» «Когда и как?» В дверь осторожно постучали. «Саш, ты будешь ужинать?» «Нет. Можно мне войти?» И, не дожидаясь ответа, Аля раздвинула двери и вошла. Вид мужа, раскинувшегося на матах, напугал ее. Девушка приблизилась опустившись на колени, положила руку на его грудь. «Что с тобой, ты не заболел?» Акела накрыла ее маленькую ладонь своей, чуть обветренной рукой, и закрыл глаз. «Нет, я здоров, Аленька». «Тогда... что случилось? Ты уже столько времени сам на себя не похож». «Полежи со мной». Вместо ответа попросил он, чуть потянув Алю на себя. Она послушно легла рядом, устроив голову на его плече и замерла, прислушиваясь к напряженному дыханию мужа. «Как твои дела на курсах?» — вдруг спросил он, и Аля изумленно подняла голову. «Трудновато», — честно призналась она. «Говорить намного проще, чем читать и писать». Такие конструкции непонятные, и к тому же иероглифов слишком много, я просто не в состоянии запомнить. Мне кажется, даже Сонька лучше меня соображает уже. Во всем нужна система, Аленька. И в изучении языка тоже. Спокойно проговорил муж, по-прежнему не открывая глаза. «Но если хочешь, посиди с нами после ужина, послушай, как я с Соней занимаюсь, может, тоже поучаствуешь. Нужно же мне знать, насколько хорошо моя жена владеет языком». Грустно улыбаясь, сказал он. Али удивилась и обрадовалась этому предложению, скачила и проворно побежала в кухню, начала накрывать на стол, аккуратно расставляя на столе тарелочки с соусом и васаби, пиалки для супа и плоские подносы для суши. Поколебавшись, убрала назад в навесной шкафчик бутылку Саке. Муж ничего не сказал по поводу спиртного, значит, вряд ли станет пить его. Иначе спросил бы, поставила ли Али Саке в горячую воду. Акела чуть задержался, принимая души, и Александра уселась на пол рядом со столом, вытянув ноющие от высоких каблуков ноги. Близилась сессия, ей приходилось много времени тратить на сдающие хвосты студентов, пропадать в анатомичке до вечера. Акела, сповисший на его шее Сони не слышно вошел в гостиную, и увидел, что жена сидит спиной к двери, вытянув ноги, прикрытый до щиколоток бледно-розовым кимоно. Из высокой прически выбилась темная кудрявая прядь, извивалась на длинной шее из воротник напоминая змею, акела приблизился и убрал локон, заставив Алю вздрогнуть. «Вы напугали меня. Садитесь, я сейчас.» Но он удержал ее за руку и садил на место. «Я сам». «Садись, красавица!» — это относилось к дочери, и Соня мигом заняла свое место. «Асита ва наниёби десука?» Неожиданно спросил её отец, подхватив кусочек рыбы и лукаво прищурив глаз. Примечание в переводе означает «Какой завтра день недели?» Конец примечания. Соня порозовела, с трудом отыскивая в памяти слова, обозначающие завтрашний день недели. «Асита ва каёби десу». Примечание. Завтра вторник. Конец примечания. Накила ободряюще кивнул. «Ну, видишь, ведь ничего сложного. Завтра вторник. А как спросить, какое число сегодня?» Соня задумалась, припоминая конструкцию предложения, потом виновато взглянула на отца. «Подскажи начало». «Ну-ка мы маму спросим», — улыбнул Сон, и Аля проговорила «Кева». И дочь тут же подхватила. «Всё-всё вспомнила! Кева на нити де десука! Правильно?» Примечание. «Какое сегодня число?» Конец примечания. Акела рассмеялся. «Правильно. Ты умница. Да и мама у нас тоже молодец. Всё не настолько плохо, как ты мне тут рассказывала. Вполне прилично. Во всяком случае, на уровне бытовых разговоров вполне можешь управиться». «Нет...» «Мне не надо на уровне бытовых», — с жаром возразила жена, довольная похвалой. «Я ведь учу для того, чтобы читать, а не про дни недели разговаривать». «И прекрасно», — согласно кивнула Кэлла. «Но начинать все равно нужно с простых фраз и выражений. Если получится, летом возьму вас с собой в Осаку, там и сможете попрактиковаться». «Аригато!» «Благодарю по-японски», — пробормотала Соня. а Аля ласково потрепала ее по кудрявым волосенкам. — Ешь давай, оригато. И девочка снова взялась за Хаси.